Дорога в аэропорт В первый четверг мая отцу не здоровилось, и мы пропустили ужин в эль -Пуэрто. Я предложила позавтракать в воскресенье в любом другом месте на его выбор, и он остановился на треснутой бочке. Крекер баррелл Сеть ресторанов в стиле кантри. «И где же ты отыскал такое заведение?» — несколько брезгливо поинтересовалась я. «Там очень даже неплохо», — сказал отец. «Я был там пару раз». Когда же? С семьёй Жанин, это она меня пригласила. Мы поехали по шоссе, ведущим в аэропорт. Вдоль разделительной полосы росли груши пирус калерьяна, в полном цвету, а у меня на них небольшая аллергия. Из-за мелких белых цветков в детстве я звала их попкорновыми деревьями. Каждый год по весне отец вспоминает этот факт, и мы оба улыбаемся. Интересно, говорил ли он об этом Жанин, когда она везла его по той же самой дороге? В случае конфликтов в любой стране важен контроль за дорогой в аэропорт, и если она перекрыта, это всегда свидетельствует о нарастании беспорядков. В ресторане очередь оказалась часа на полтора. Отец сказал «Ну и ладно, он все равно не голоден», и мы поехали обратно домой. Я приготовила яичницу, тосты, мы разделили газету на двоих и отправились на задний дворик, чтобы понаслаждаться теплой погодой. Только я откусила немного тоста, как услышала глухой стук о землю, Я отложила газету. В траве, метрах в трех от нас, лежал скворец. Он только раз шевельнул головой и замер. Отец оторвался от чтения и сказал, «Бедняга, налетел шеей на провода». Мы уставились на птицу. Мягкий ветерок шевелил перышки на его крыле. «И часто такое происходит?» — спросила я. «На прошлой неделе мы похоронили одного за чубушником. Филадельфус коронарис». Отец продолжил завтракать, а у меня пропал аппетит. Когда отец поел, мы похоронили скворца за чубушником, рядом с его собратом. Через несколько дней мы с Жанин одновременно вырулили из своих ворот. У нее хонда Минивен, двое детей младше пяти, две кошки и муж, пропадающий на работе. И при этом она находит время для моего отца. Лео вспоминал однажды, как в детстве в их городок приехали американские туристы, Они сильно переживали за бездомных котов, подкармливали их, давали им имена, а его мама сказала, что это слишком большая роскошь – забивать себе голову бездомными котами. Перед знаком «Стоп» Жанин повернула направо, в сторону железнодорожного моста, и я последовала за ней. Доехав до светофора на Фаундерс-авеню, она снова свернула направо. В этом направлении находился университет, и я подумала, что она держит путь в супермаркет «Бароксмол», Излюбленное место молодых мамочек, благодаря круглосуточной аптеке и популярному кафе. Держа руль в положении 10-2, я глядела вперед. На Жанин были солнечные очки, и нельзя было понять, поглядывает ли она в окно заднего вида. Время от времени я кидала взгляды на кизиловые деревья, корнус Флорида, вдоль разделительной полосы. Они только начинали цвести. Я бы не стала чередовать белые кусты с розовыми, но все равно они прекрасны. Мы проехали по шоссе почти до самого конца. Жанин двигалась с превышением скорости километров на 15, но я не отставала. Предполагая, что Жанин свернет налево к Баракс, я держалась строго за ней, но вдруг Жанин свернула направо, в сторону больницы, и наподдала скорости. Удивлению моему не было предела. Жанин ехала без детей. Неужели что-то стряслось с одним из них или с мужем? Или же она снова ждет ребенка, и проблемы связаны с этим? Жанин припарковалась на стоянке для посетителей, и я выбрала место рядом. Она не спешила выходить из машины, перекусывала. Стрельнув взглядом в мою сторону, она перестала жевать. Уставившись друг на друга, мы одновременно опустили стёкла. Вместо отраженного неба я увидела молодое разгоряченное лицо Жанин. Точно так же вместо отражения больничного здания она увидела мое лицо, уже покрытое весенним загаром. «У вас что-то случилось?» — спросила я. Удивление и радость сменились смущением. Сглотнув последний кусок своего завтрака, Жанин спросила, «А что такое? Вы же приехали в больницу?» «Я работаю тут волонтером. «О, здорово! Я читаю книжки детям в дневном стационаре, а еще иногда помогаю в сувенирной лавке». «Здорово», — сказала я, — «это очень благородное занятие». А вы тут какими судьбами? Хотела поблагодарить вас, что вы помогли моему отцу похоронить птичку. О, это было так грустно, — ответила она. И еще вы же свозили его позавтракать. Я не удержалась от вопросительной интонации. Жанин слегка нахмурилась. Нам правда это в удовольствие общаться с ним? Здорово, — сказала я, чувствуя, что уже злоупотребляю этим словом. «Он у вас прекрасный», — заметила Жанин. «Подарил мне несколько веток вашего Жасмина и объяснил, как посадить их». Я кивнула. Жанин взглянула на часы в салоне. «Мне пора, Мэй. Так вы ехали за мной, просто чтобы сказать спасибо?» «О, нет», — отреагировала я. «Собираюсь навестить знакомую. Ее сюда госпитализировали». И я кинула взгляд поверх ее машины в сторону больничных окон. Надеюсь, ничего серьезного? Я тоже так надеюсь, сказала я и собралась выйти из машины. И спасибо, что посвящаете время моему отцу. Боковым зрением я чувствовала, что она смотрит на меня. Знаете, иногда им так важно чувствовать себя полезными хоть в чем-то. Им? Ну вы меня поняли, ответила она со вздохом. Моего отца зовут Эрл. Вечером я спросила отца, не хочет ли он отправиться в треснутую бочку в следующее воскресенье. Просто надо попасть туда до очередей. Отец с радостью согласился.